Глава шестая. Вторые блюда. Второе блюдо, равно першественное или повседневное, носило в средневековом французском языке имя ры, которое можно перевести как «жаркое». Перевод, конечно же, не совсем точный, так как по-французски слово стоит во множественном числе. Вторым блюдом для всех классов общества в те далекие от нас времена обязательно было мясо постные дни, конечно же, заменявшиеся рыбой. Мясо в Средневековье, надо сказать, ели куда больше, чем в последующие века. И если в новое время французский крестьянин видел его исключительно по большим праздникам, для его предка мясо было вполне рутинным, каждодневным блюдом. Эта тенденция особенно усилилась, когда после губительной эпидемии черной смерти, второй в истории пандемии чумы, буквально выкосившей население старого света, множество полей по причине отсутствия рабочих рук вынуждено были превращены в пастбище. Вплоть до начала нынешнего века в науке царило убеждение, что важнейшим видом мяса в средневековье полагалась свинина. Однако масштабные раскопки средневекового Парижа в начале 2000-х годов открыли такие огромные залежи говяжьих костей, что прежние взгляды, похоже, Придется пересмотреть. Конечно же, мясо на столах аристократов и простолюдинов было очень и очень разным. Если первые предпочитали для себя высокопрестижную дичину, птицу, а также дорогую баранину и, кроме того, более нежное мясо телят или молочных поросят, простонародье вынуждено было волей-неволей довольствоваться грубым мясом старых изработанных быков и коров, а также козлятиной или свининой причем за невозможностью добывать изо дня в день свежее мясо, таковое позволяли себе в большинстве случаев лишь в течение нескольких дней после забоя, вслед зачем довольствоваться приходилось солониной, копченым окороком, а в самом худшем случае мясом, высушенным на солнце. Кроме того, экономии ради простонародное мясо всегда попадало на стол вареным. Попросту говоря, второе блюдо являлось густой частью каждодневного супа. В качестве первого жидкость вымачивали хлебом, а то, что оставалось на дне котла, и представляло собой второе. Вместе с мясом и салом это были также овощи, крупы и ароматные травы, а в постные дни практически неизменная сушеная или соленая сельдь. Определенное разнообразие вносили праздники, когда на столах оказывалась птица, в обыкновенные дни предназначавшаяся исключительно для роженец или больных. Питание разнообразила мелкая дичь, добывавшаяся в ближайшем лесу, а для жителей морских или речных побережий – также рыба, раки и моллюски. В богатых домах мясо подавалось обыкновенно на блюде с густой подливой, куда его, собственно, и следовало макать. В отличие от крестьянского дома – аристократическая подача требовала на второе обязательно мясо, жареного на сковороде, на вертеле или на решетке, тушеного или печеного. Гарниров в нашем понимании средневековье не знала, зато всегда рядом с мясным блюдом обреталось поре – овощное рагу, которым можно было заедать собственно мясо, и также любимое всеми классами общества – каши. Другое дело – что крестьянские каши были довольно грубыми и простыми, изготовлявшимися, как правило, из пшеничных зерен. А вот аристократия могла себе позволить кашу из риса, обязательно подкрашенную шафраном в золотисто-оранжевый цвет. Столь же доброй славой у всех слоев общества пользовались разнообразные омлеты и прочие блюда из яиц, разрешенные даже монахам. И, наконец, существовали всевозможные пироги, от огромных пармских, весивших по 10 и более килограммов, до скромных пирожков, которые свободно помещались на ладони. Французские пироги, как правило, имели круглую форму, напоминая собой невысокие цилиндры с характерными защипками по всему периметру, там, где верхняя корочка соединялась с нижней. В отличие от российских, делались они чаще всего из песочного теста и посему были рассыпчатыми и легко ломались руками. Существовали пироги закрытые или полуоткрытые. На французском «турт» в этом случае верхняя корочка имела в центре круглое отверстие или порой и вовсе заменялась подобием решетки, через которую выглядывала начинка. Пироги открытые, на французском «тарт» вовсе не имели верхней корочки, и начинка оказывалась на всеобщем обозрении. Пироги для простолюдинов были чаще всего праздничным блюдом, так как для их изготовления приходилось прибегать к услугам пекарей или платить пошлину за использование баналитетной печи. Как уже было сказано, порой находились умелые хозяйки, могущие запечь пирог в камине между двух плотно соединенных между собой глиняных мисок. Однако подобная практика, сколь о том можно судить, большого распространения не получила. На кухнях королей, герцогов или графов, если речь шла о пирогах, к печи становился сам шеф-повар. Это было делом в высшей степени ответственным, так как пирог, в особенности пиршественный, зачастую полагался показателем богатства и престижа того или иного владетельного дома. Пироги были мясными, рыбными, причем эти последние разделялись на постные, которые запекались на растительном масле, и скоромные с добавкой мяса или сала, овощные и фруктовые. Короче говоря, чем богаче был тот или иной дом, тем больше выбор блюд полагался на второе и хозяевам, и гостям. Приведем в качестве примера несколько будничных меню, сохранившихся до нашего времени в записях поваров и метродотелей. Так Мэтр Шикар в своей поваренной книге называет в качестве второго блюда для одного из обедов немецкое рагу и в качестве сопровождения к нему свежий лук-порей. Немецкое рагу, надо сказать, было достаточно сложным и дорогим блюдом. Оно включало в себя говядину, телятину, свинину и курицу, которые следовало тушить на медленном огне с говяжьим бульоном, разбавленным молочком из миндаля с уксусом, имбирем, мускатным орехом, длинным перцем, малагеттой и имбирем. Парижское домоводство принадлежащая перу весьма зажиточного купца, предлагает на второе в качестве праздничного блюда так называемый якобинский пирог. Закрытый пирог из песочного теста с начинкой из угрей и вареных раков, а также мягкого сыра с имберем. причем уже готовое блюдо требовалось подкрасить золотистым шафраном. Английская поваренная книга «The Form of Curry» о способах приготовления пищи в качестве второго блюда для постного дня называют рагу из лосося и так называемый чебулейс, подобие рагу из трав, петрушки, тимьяна, чабера, шалфея и мяты, которые следует сварить в крепком курином бульоне, используя в качестве связующего элемента яичный желток. И, наконец, неизменный тальеван рекомендует для королевского стола жареного каплуна под соусом додин. Соус на основе сока – выделившегося во время жарки, с добавлением вина, вержюса или уксуса и, наконец, молочных сливок.